Глава 7. Фурия. Аскеш ей не понравился. Он бесспорно выглядел необычно и местами даже завораживающе. Но весь этот внешний лоск слетал, стоило присмотреться чуть внимательнее. Этим город напомнил девушке Бангкок. Тот тоже поначалу поворачивался лучше своей страной. Но стоило отойти на сотню шагов от коронных туристических улочек как столица вываливала на приезжих все свое неприглядное нутро – нищету, грязь, криминал, вонь и безнадегу. Путь до Жаровни пролегал сквозь несколько районов, и чем дальше она шла, тем беднее становились улочки и их жители. И это с учетом того, что стартовала фурия от объятий душителя в и так не слишком благополучном районе. Ей запомнился маленький Тархейм с его влажными испарениями, затравленными взглядами, что бросали мелкие серокожие дети, дыргары, и каким-то характерным смрадом, источник которого она так и не определила. Ей запомнилась кишка, длинная и узкая загогулина, соединяющая два других района. В ней здания выселись по бокам на 4-5 этажей, создавая ощущение каньона. Веревки, перетянутые между зданиями, демонстрировали сушащееся белье, а из узких проулков, ветвящихся от кишки прочь, доносились крики боли и смех. Несколько раз арчанки заступали дорогу личности с мертвыми глазами, но оценив ее, посчитали, что овчинка не стоит выделки. И фурия не могла хорохориться, считая, что она показалась им слишком уж опасной. Скорее, потенциальную выгоду посчитали ниже ожидаемой. Жаровня в этом плане показала себя одновременно и лучше других районов, и хуже. Лучше, потому что здесь не жили бедняки, не сновали тройки карманников и грабителей, не воняло буквально, а также метафорически безысходностью. Хуже, потому что сюда приходили только с одной целью работать, делать дела. И нелегальность этих дел не подлежала сомнению. Сюда привозили товары на длинных пологих баржах, сплавляемых по подземным рекам, а вместе с ними воскрес текли ручейки контрабанды. Здесь заправляли хорошо организованные банды, подчинившие себе законный и полузаконный бизнес. Жаровне пахло большими деньгами, большими возможностями, большими проблемами. Чем больше проходило времени, тем оживленнее выглядел нужный ей склад. Туда заглядывали одиночки и целые компании, как правило, дергающиеся, грустные или усталые. Оттуда вышагивали энергичные и довольные жители славного Аскеша. Они будто подзаряжались недрах склада, истратив где-то до этого все силы, и с новым куражом бросались в бой с серой повседневностью. Только движения их выглядели дерганно, кожа краснела, а глаза блестели подозрительно масляно. Третий причал, видневшийся дальше по улице, оказался местом не слишком людным. моряки Платогона до сих пор ошивались у барж, вставших на приколе, выпивали, орали и резались в карты. Некоторые из них, не особо таясь, подходили к нужному ей зданию и забегали внутрь, чтобы покинуть его еще более жизнерадостными. Развернувшись прочь от склада, фурия дошла до конца переулка и приблизилась к одинокой девушке. Она заприметила ее еще по пути сюда. Ночной бабочке не везло. В целом, эта рогатая тифлинг казалась симпатичной. Ее не портила ни грязная одежда, ни сутулая поза, ни натянутая улыбка. Поэтому странно, что уже полчаса она скучала в ожидании клиента. «Привет. С девушками не работаю», – не поворачивая головы, ответила проститутка. «Через две улицы налево стоит Джихейра. Иди к ней». «Я слышала, что на Растен может достать... всякое. Меня не разводит? Изобразила напряжение Фурия, проигнорировав предложение. «Да, у него есть прожек», еле слышно, бросила собеседница. «Дороже, чем у креветки Фло, но почище». «Он не кидает на бабки?» «Клиентов нет», покачала головой Тифлинг. И это уточнение тоже о многом сказала Фурия. «Я что-то боюсь к нему идти». Потерла плечи Орчанка. Прозвище еще это... Чего его ухмылкой кличут? «Я тебе че, справочный волшебник?» Взъярилась бабочка. «Подруга, не ори, я впервые тут!» Покачала головой девушка. «Оно и видно. И что вам двуживущим тут надо? Лезете, будто намазано. Если бы я могла исчезнуть отсюда, как вы, точно бы уже никогда не вернулась». «Да я тоже не по своей воле тут», добавила тоски в голос Фурия. «Режет он!» Дернулась, как от холода собеседница, все так же смотря перед собой. Ножик у него особый, с зазубринами. Берет и щеки пластает с двух сторон, улыбочку типа делает до ушей, а потом уже глотку вскрывает. «Не связывайся с ним, слышишь?» Он как в синдикат вступил, совсем страх потерял. «Не связывайся с ним!» повторила Тифлинг. «Синдикат?» нахмурилась Арчанка. Бабочка лишь покачала головой и, больше ни слова не говоря, побрела прочь. Убрав в инвентарь большую часть экипировки, включая топор, Фури осталась в обычной рубахе, доселе скрытой под нагрудником. Активировала походный строй, пусть небольшая, но прибавка к скорости. Несколько раз часто вздохнула и направилась к неприметной двери. Какого-то допроса входящих она не засекла. Пароль, похоже, не требовался, поэтому она просто дважды постучала. Металлическая задвижка открылась на уровне ее глаз. Оттуда на нее уставились и грубо рявкнули. «Че надо? Прожек хочу!» Добавила в голос желание девушка. «Хоти! Золото есть!» Молча вытащила из инвентаря десяток золотых и покатала в руках. Хм! Хотя стой! Я тебя здесь раньше не видел! Я тебя не знаю! А то ты всех воскеши знаешь! Не стала сдавать назад Арчанка. Может, сестру мою потерянную тогда найдешь? Где-то в глубине здания раздался смешок, и каркающий голос протянул: Штровик! Энциклопедия! Найдешь, что хошь, ежели только оно не выше полутора метров от земли! Уела тебя, девка! По кукарека и все мне тут! «Цапля босрная!» Тихо так, что услышала только арчанка, пробурчал коренастый привратник. Дверь открылась толчком, и яркий свет на миг ослепил ее. После темноты снаружи свет нескольких масляных светильников показался ей слишком ярким. В сравнении со светлой и вольготной тундрой снаружи тусклые тесные проходы и коридоры подземья вызывали у нее дискомфорт. Внутри склада казалось достаточно тесно. Стеллажи с множеством полок, заставленных коробками, тянулись четыре ряда вглубь здания, образуя настоящий лабиринт. Небольшое пространство у входа, метров 20 в диаметре, похоже, целенаправленно освободили. И сейчас там сидели и лежали разные существа. Доргар Штровик с сальными черными волосами 29 уровень, 4350 единиц здоровья. Лишенный половину зубов, что-то бубнил, пропуская ее вглубь помещения. Несуразный птиц и человек определенной системы, как Кенку. 38-й уровень, 16 тысяч единиц здоровья. Замотанный в груду непонятных тряпок, он имел статус элитного и покачивал ногой, разложившись поперек кресла. В одной руке он подкидывал и ловил раз за разом три игральных кости. Клац-клац! Два орка... 34 и 36 уровень, 6800 и 7200 единиц здоровья соответственно. Одинаковые, словно капли воды, играли в карты с гоблиншей 27 -го уровня, 4050 единиц здоровья, мелкой и крайне рыжеволосой. Перед стеллажами хранилище на чем-то похожем на трон, если полинявшее кресло, лишенное часть обивки можно принять за таковой, сидел, Дроу. Нарастен ухмылка собственной персоной 42 уровень, 25200 единиц здоровья, босс. И вид он имел прямо поганый изрезанная шрамами рожа, багровые зрачки, перескакивающие туда-сюда с его подручных и обратно на фурию, выбритые виски, судя по всему, затылок, лишь макушку венчала длинная косичка, замысловатые серьга в ухе, доспехи а он единственный облачился в латные доспехи, остальные довольствовались кожей и кольчугой, в превеликом множестве декорировали черепа. Словно он на распродажу купил оптом товары под категорией «чтоб пугать людей вообще». Поэтому эффект получился обратный. И фурию нет-нет, да и тянуло на смех при взгляде на весь этот резкий и грозный образ. Так подросток в 15 лет нахлобучивает черные джинсы, кулон в форме клыка и черную же футболку с каким-нибудь ядреным принтом, что-нибудь про зомби или скелетов в милитаристской форме в духе Iron Maiden и считает себя самым крутым и опасным типом в округе. Уж кому, как не ей, прошедшей через эту фазу, знать. Однако больше всего ее забавляла длинная горчичная тряпка, по недоразумению называемая плащом, которую тот таскал за спиной. Ему, небось, кто-то сказал, что это обязательный предмет одежды для аристократа, или кем он там себя возомнил. Но по поводу целостности материала и цвета инструкций не дали. Пока Дуэргар ковылял до своего стула, Фурия продолжила осмотр. В помещении царил полумрак. Это с непривычки масляные светильники показались ей ослепительными. Теперь же она видела, что всего около полудюжины источников света в хаотичном порядке расположили на ящиках и стеллажах. Некоторые из коробок лежали раскрытыми, являя миру свое нутро. Чаще всего или порошок цвета киновари, расфасованный по грубым каменным плошкам, или глиняные бутылки, запечатанные сургучом. Ящики из древесины, значит, приплыли с поверхности. Под землей деревни растут – Тут гением быть не надо, чтобы сложить 2 и два. Расфасовали наркотик по плошкам уже в подземье. Отсюда использование этой хреновой посуды. И дальше что, мисс Марпл? А то, что как минимум они все звенья одной длинной цепи. У них есть поставщик. У них есть связи и логистика. Как-то же надо провозить сюда эту дрянь. У них налажен сбыт и есть прикрытие. Хотя бы от стража. «Сколько брать будет?» Сплюнув на пол, спросил тот же серый мордоворот. «Может, она лучше натура даст место денег?» Смерил ее сальным взглядом клац-клац и загоготал, не приставая бросать и ловить кости. «Тебе бы все о бабах думать!» Не отвлекаясь от карт, припечатал один из орков. «Найди себе уже курицу и свои гнездо! Хорош мозги полоскать!» Кенку вроде бы усмехнулся, но свистнувший в полумраке нож вонзился в стопку карт, к которым тянулся зеленый здоровяк, и задрожал, качая перетянутой кожей рукояткой. «Тебя спросить забыл зог вообще «Ваще-то я Зог», — обиженно пробурчал Орк. вообще то мне начхать», — парировала птица. «Пасти еще раз откроешь, без спросу, наделаю новых дырок для вентиляции», — глубокомысленно произнес Клац-Клац. «Вы на испытательном сроке?» И что-то я пока не впечатлен. Верно, я говорю, нарастен». Эльф лишь хмыкнул, не удостоив его ответом. При этом продолжая сверлить взглядом то фурию, то своих же «Так это, тебя сколько отсыпать?» Снова вернулся к ней Штровик. «А чистый товар? Не фуфло?» Продолжил следовать плану Арчанка, изучая пространство и намечая свои действия. «Мои 18 тысяч здоровья — это, конечно, неплохо. Но их тут пятеро. И Нарастен со своим говорящим попугаем могут проблемы зарядно подкинуть. Сюда бы еще одного-двух человек. Вот тупица самоуверенная. То-то Клео драпал отсюда. Да никого найти не мог в это ввязаться. Дор-гараж задохнулся от возмущения. «Стоп, мне еще какая-то головешка тут товар критиковала. У нас лучший прозык в Аскеше. Если нравится дерьмо, разбавленное пометом лютом эсэй, вали креветки!» «Зачем же ей идти куда-то в другое место, если она так интересовалась нашей компанией?» Внезапно вкратчиво произнес Нарастен. Фурия на мгновение оцепенела. «Она?» — бросила эльф себе за спину куда-то в темноту стеллажей. «Она самая!» — прошипела рогатая проститутка, выходя на свет. «Все расспрашивала про тебя. А чего, говорит, у тебя такая кликуха?» «А кто за тобой стоит? А что за синдикат?» «Тварь!» Нарастен широко улыбнулся, и клыки его показались девушке чрезмерно длинными. «Так я покажу, почему меня ухмылкой кличат. Мне что, сложно, что ли, братва?» Еле заметно кивнул бабочки, и та, схватив ближайшую плошку с наркотиком, бросилась прочь со склада. Окружающие эльфа-бандиты поддержали его отчетливым гулом. «Отдай ее мне, на Нарастен!» — внезапно брякнул Клац-Клац. «Хочу, понимаешь, попытаться скрестить Кенку и орков. Буду си лекции ей заниматься «Закройся, селекционер хренов!» — цыкнул главарь. Фурия мелкими шажками сдвинулась к одной из открытых коробок, на крышке которой примастился светильник. «Ты фильтруй, чё ляпаешь, Анна Растен!» Не пошел на заднюю клац-клац. «Тебе напомнить, кто тебя с синдикатом свел? Кто за тебя словечко сказал?» Дроу раздраженно потер переносицу и скривился. «Как договаривались, Штровик!» отчетливо произнесла девушка, перебивая ссору. «Креветка Фло даст тебе всю эту улицу! На тебе клац-клац и гоблинша! Остальных я возьму на себя!» Повисшая в комнате тишина напряжением могла бы соперничать с финалом ревизора. Убийственные взгляды подельников скрестились на сером коротышке, грозя пронзить его в дюжине мест. Да я, братва, вы чего? Вы ж знаете меня! Брежет она! За те несколько секунд, что принесла ей эта маленькая диверсия, Фурия успела сделать ровно две вещи. Нацепила обратно всю экипировку. Не зря практиковалось снаружи быстро снимать и надевать. И, схватив за гнутую душку рукояти масляный светильник, метнула его прочь. Орки с гоблинши еще только разворачивались обратно в ее сторону, привлеченные шумом и движением, когда импровизированный коктейль Молотова влетел в их скученную группу. Загу, а может зогу, не повезло. Хрупкие глиняные стенки не выдержали контакта с его мощной грудью, разлетаясь мелкой крошкой. Горючая смесь хватило его за какие-то секунды. Вспыхнувшая факелом фигура заметалась, врезаясь в коробки и стеллажи. Горение. Цель теряет 15% здоровья каждые 3 секунды, пока огонь не будет погашен. Вы нанесли 1080 единиц урона. Орк споткнулся о скамейку и рухнул прямо в раскрытую коробку, дырху набитую прожигом. Фурии показалось, что на мгновение она ослепла. Словно маленькое Солнце взошло посреди небольшого склада, пламенной рекой выжигая грехи и грязь. Вы нанесли 8355 единиц урона. Избыточный урон 2235 плюс 56962 опыта. Шум взрыва она уловила уже постфактум лежа на Земле, куда ее откинуло волной хорошенько припечатав о каменную стену. Проморгавшись, смахнула пяток уведомления о причинении урона остальным дружкам покойника, даже не вчитываясь. Вам нанесли 2789 единиц урона. По факту взрыв получился не слишком мощный, лишь очень громкий и крайне яркий. Изначально то показалось, что весь клад нахрен взлетел на воздух, а так лишь всех оглушило до да раскидала. Один из стеллажей лишился металлической опоры и угрожающе кренился в сторону своих товарок. Однако огонь перекинулся сразу на несколько предметов мебели и явно нацелился на ряды коробок. Теперь шестерка негритят на пасеку взобралась, на одного жалил шмель, и пятер осталось. Древняя считалочка сама собой сплыла в голове. Мама зачитывалась детективами, и Агату Кристи уважала больше всех. Все уши ей прожужжало свое время». Кто-то застонал сбоку от орчанки, и девушка бросила взгляд на Штровика, который с удивлением рассматривал металлическую рейку, в прошлом ножку стеллажа. Та прошила его насквозь и показалась на добрых 5 сантиметров из раны на животе. «Вы нанесли 1117 единиц урона». «Это... это... что-то – недоуменно спросил в пустоту Дуэргар. Первый кинжал лишь оцарапал ее щеку, глубоко, но не смертельно привлекая внимание. «Вам нанесли 616 единиц урона». Второй же вошел в плечо девушки по самую рукоять. Клац-клац двигался зигзагами в ее сторону, с каждым шагом приближаясь все ближе. «Вам нанесли 2937 единиц урона». Оттолкнувшись от стены, она бросилась ему навстречу. И когда до столкновения оставался всего шаг, приняла на выставленную полошмя секиру еще один брошенный нож. Лезвие всего лишь на мгновение заслонило ей поле зрения. Но когда она снова посмотрела перед собой, противник уже исчез. Боль обожгла икру девушки. Кинжал бандита ловко распорол ее мышцу, а его владелец, не останавливаясь, ужом прошмыгнул прямо у нее между ног. «Вам нанесли?» 2317 единиц урона. Слишком ловкий, зараза. Совместив разворот на 180 градусов широким косым ударом, Арчанка впечатала лезвие топора в пол. Клац-клац проворно отскочил назад, бросив ей в лицо два ножа подряд. Фурия неумело закрылась предплечьем. Первый лишь скользь задел руку, зато второй прошил конечность насквозь, едва не клюнув острием ей в глаз. Спасло лишь то, что нож все же застрял на исходе в мясе и остановился. С такими бойцами ей сталкиваться еще не приходилось. «Вам нанесли 1267 единиц урона. Вам нанесли 3108 единиц урона». «Тварь! Уже 13 тысяч снесла мне, а прихлопнула пока только одного из шести». Девушке казалось, что с момента взрыва прошел уже добрый десяток минут. Но по факту обмен ударами занял всего несколько секунд. Только сейчас выжившие, ошалевшие от произошедшего, направлялись к ней. Дым потихоньку начал скапливаться в помещении, забивая глаза и горло. Полыхало по периметру склада уже прилично. «Зря ты к нам полезла!» Злорадно бросил клац-клац. Проигнорировав его, фурия метнулась в ряды стеллажей. За спиной раздались проклятия. Свистнула стрела, вгрызаясь в коробку над ее головой. Топот ног, смог и треск огня. Пробегая мимо одной из стоек, она мимоходом опустила лезвие секира на одну из ножек и на следующем шаге пнула соседнюю. С треском секция хранилища начала заваливаться, грозя погрести под собой и арчанку, и ее преследователей. Очередная яркая вспышка и взрыв где-то далеко позади. Она кувыркнулась, выскользнув из мешанины металла, досок, керамики и наркотика. Развернулась, чтобы полюбоваться результатом, и тут же согнулась от боли. Короткая стрела, пущенная гоблиншей, пробила доспех и засела в животе. «Вам нанесли 2618 единиц урона». Обломав древко, осмотрела дело рук своих. Второй орк-близнец Заг и Дуэргар Штровик глухо стонали погребенные рухнувшей лавиной. Вы нанесли 3078 единиц урона. Вы нанесли 2587 единиц урона. На другом конце кучи стоял Нарастен, Клац-Клац и Маленькая Лучница. Хладнокровно приняв очередной снаряд на топор, Фурия подхватила ближайший светильник и, не спуская с эльфа взгляда, бросила его прямо в кучу Малу. Нарастен оскалился и выхватил двуручный клинок. «Надо подлечиться. Быстрее!» Завяжал Дуэргар, объятый пламенем. Орк рычал активно работой руками, стараясь выбраться из обломков стеллажа. «Вы нанесли 653 единицы урона. Избыточный урон – 7. Плюс 34 642 опыта. Пять самых строгих негритят суровый суд вершили». Приговорили одного, и стало их четыре. Прошептала она текст про себя. Это простейшее занятие помогло отвлечься от боли в руке и страха. Ввязавшись в самоубийственную схватку, она совсем не была уверена в победе. Получен 23 уровень, плюс один. Ваша выносливость повысилась до 46, плюс 2. Ваш интеллект повысился до 23, плюс один. Ваша сила повысилась до 43, плюс 2. Получена одна единица таланта. Всего одна. Вы нанесли 1020 единиц урона. Фурия только обрадовалась импровизированному лечению и обнуленному здоровью Штровика, когда ее накрыла темнота. Абсолютная и непроглядная. Даже рук своих не видела в этой чернильной мгле. Что-то свистнуло в сантиметре от ее лица. Кожу словно легонько пощекотали перышком или оперением стрелы, не пытаясь осмыслить произошедшее, тут же рухнула на пол, слушая, как над ней проносится невидимая смерть. Активно работая руками, поползла на ощупь, лишь надеясь, что двигается прочь от врагов, а не навстречу. Вы нанесли 1020 единиц урона. Избыточный урон 615. Плюс 49 945 опыта. И вот четверка негритят пошла плескаться в море, попался на крючок один, и их осталось трое. Похоже, Изак покинул банкет. Фурия лишь хмыкнула своим мыслям. Звуки стрельбы стихли, она вскочила на ноги и побрела уже быстрее. Переход из тьмы на свет случился так внезапно, что она даже замерла на мгновение, за что и поплатилась. Лезвие меча вгрызлось в левую руку, не столько перерубая ее, сколько ломая кости и отбрасывая тело прочь. Покатившись в пыли и грязи, она потеряла ориентацию. Вам нанесли 6786 единиц урона. На вас повесили дебаф «Перелом. До исцеления». Атаки поглощают в два раза больше выносливости. Меткость снижена на 25%. Фурия застонала и нашарила глазами ухмыляющегося Нарастена. «Сука тупая, сколько товара попортила! Почти месячная партия! Это ж надо, клац-клац!» Обратился он себе за спину. Как бы синдикат выеживаться не начал. «То есть теперь моя помощь тебе нужна, чтобы ладить с ними делишки?» Недовольно прокаркал Кенку. Нарастен лишь вздохнул и покачал головой, переводя взгляд на девушку. «Ты ответишь мне за все это!» А создам ка я заказ на твою голову!» Картина прижал он палец к губам, будто задумался. «Твои же двуживущие сородичи тебя с кладбища не выпустят!» «Ладно, довольно слов!» Дроу забросил меч за голову. «Нет, только не так!» В этот раз взрыв ощущался иначе, яростный долго, Сдетонировало несколько коробок разом. Обломки и мусор хлынули во все стороны. Застонались стеллажи, качаясь и, похоже, падая. Эльф потерял равновесие и пошатнулся. Фурия использовала свой шанс по максимуму. Яростный крик слился с остальным шквалом в оду насилию. Сцепив до крови зубы, игнорируя боль от трущихся друг от друга сломанных костей предплечья, рубанула на Растена по голени. Бить с пола из положения лежа было неудобно, но арчанке выбора не оставалось. Удар такой силы должен был отрубить конечность, но полная шкала здоровья, высокий уровень, да и латы помогли. Лезвие наполовину вошло в ногу и отскочило, уносясь дальше. «Вы нанесли 2617 единиц урона. Игнорируется 50% брони. Вы исцелили себя на 789 единиц здоровья». Нарастен грохнулся на колено, шипят боли. Она же вскочила, продолжая прием. Эльф закрылся рукой от следующей атаки, которая также завязла в его запястье. «Вы нанесли 2811 единиц урона. Игнорируется 50% брони. Вы исцелили себя на 843 единицы здоровья». Секира раскроила плоть и вылетела прочь. Следуя за движением, девушка крутанулась на месте и вбила полумесяц стали ему в ребра. Хотел это в горло, Но как бы ни старалась, левая рука слушалась все хуже и хуже. Банально не выдержала нужную траекторию. Не помог даже эффект на меткость от крика. Вы нанесли 2399 единиц урона. Игнорируется 50% брони. Вы исцелили себя на 719 единиц здоровья. Арчанка уже примеривалась, куда ударить дальше, когда под сердцем заколола. Фурия поняла, что просто не успевает сдвинуться и активировала око миражей. Вынырнувшая из тени фигура ворона вбила ножи в одну из иллюзий. «Да какого?» – возмутился разбойник. «Попался!» – взревела Арчанка. Топор обухом рухнул на тонкие птичьи лапы. Активированный костелом придал металлу угрожающее багровое свечение. И тот прошелся катком, калеча клац-клаца. «Вы нанесли?» 7011 единиц урона. Х2. Вы исцелили себя на 2103 единицы здоровья. Краем глаза зацепила текст новый эффект от удара. Косолапость ухудшенная. Координация скорость передвижения снижена на 50% на 10 секунд. Похоже, перелом. А может общая хрупкость кенку усугубили эффект от способности? Иллюзии закружились вокруг оставшихся бандитов, отвлекая и внося сумятицу. Арчанка опять не успела развить успех, и это бесило до коликов. Залитая кровью гоблинша, изрядно подкопченная раз за разом, посылала в нее стрелы. Пришлось уходить вглубь лабиринта, что с каждым взрывом становилось опаснее. Яростный крик кончился. Черт! Часть хранилища попадала, создавая завалы и дебри. В какой-то момент ей пришлось повернуть налево, поскольку путь вперед оказался завален намертво, а пройдя метров 10 еще раз налево. Очередной тупик. Я же обратно к выходу двигаюсь. Пробираясь в сумраке, освещенным заревом пожаров, она споткнулась об отогнутую металлическую планку и с тихим скриком рухнула на земь, приложившись локтями о пол. Что-то просвистело там, где только что находилась девушка, врезаясь в поверхность, и очередная лужа огня Разогнала мрак. Над головой раздался ехидный смех. «Не только ты умеешь поджигать вещи, тварь!» Плюнул на Растен, который завис каким-то образом прямо в воздухе, на уровне верхних полок. Пламя с шипением набросилось на новую пищу, поедая очередную коробку. Арчанка вскочила на ноги и рванула по узкому проходу, а сверху ей вслед летела ругань и метательное оружие. 20 секунд. И она неожиданно выбежала на открытое пространство, туда, откуда и начала весь этот безумный бой. Лучница просто не успела развернуться. Она стояла в начале соседнего прохода, выискивая беглянку, когда что-то ударило ее в бок, отбрасывая в объятый пламенем стеллаж в самую гущу. Вы нанесли 1166 единиц урона. Как же маленькая гоблинша закричала! Предыдущие погорельцы ее как-то особо не смогли пронять, но эта зеленая кротышка у Фури кошки заскребли на душе. Бандиты, наркоторговцы, убийцы. Безусловно, и все же плохая смерть. Вы нанесли 608 единиц урона. Избыточный урон 41. Не останавливаясь, Арчанка бежала, кашляя от застилавшего все дыма, мчалась и проговаривала очередную строфу. Явилась трое в зоопарк, медведь гулял на воле. Прихлопнула лапы одного, их осталось двое. Легкие горели огнем от нехватки кислорода. Даже волосы начинали дымиться и шипеть. Склад давно лишился большей части сумрака. Правда, на его место пришли густые клубы дыма. Охвативший его пожар давал достаточно света, и все же Кенку она не заметила. Из какой-то еле заметной тени, образованной углом коробки и стены, выпрыгнула тощая фигура и крест-накрест полоснула девушку по лицу. «Вам нанесли 2448 единиц урона. Вам нанесли 2309 единиц урона». Фурия попыталась разорвать дистанцию, но время шуток для разбойника прошло. Он даже болтать перестал. Наседая на рчанку, клац-клац, Продолжал кромсать ее и бить в уязвимые места. Попытки защититься, уклониться или атаковать он избегал за счет голой скорости. Не помогала и сломанная рука. Нужно было зелье пить, пока могла. Дура! Еще пара пропущенных ударов, а здоровье уже перевалило за половину полоски. Отстраняясь от противника, она наступила на что-то шуршащее и скользкое, и нога поехала вперед. Просто выскользнула из-под нее и Фурия, как идиотка, упала на лопатки, приложившись затылком о пол. «Вам нанесли 433 единицы урона». Клац-клац даже атаку установил. «Поверить не могу, что эта тупица умудрилась выбить аж четверых! Нарастен! Эй, нарастен! В следующей партию предлагаю не брать дебилов, а то их какая-то шваль положила! Она даже на ногах не держится!» Продолжал орать Ворон. В глазах Фурии же стояла верхняя полка стеллажа, высоко над ее головой. Кажется, единственного устоявшего к этому моменту. А конкретнее — коробка, что задумчиво качалась на верхушке этой полки. Вся такая неопределенная и загадочная — упасть мне или нет, как бы говорила коробка. «Ну чё, есть последнее слово?» Ухмыльнулся клац-клац, склоняясь над девушкой, поигрывая кинжалами. «Угу». На автомате ответила она, поджидая нужный момент. «На опасном объекте нужно носить каску». Бандит нахмурился. Заржавевшие шестеренки в его голове начали раскручиваться. Но она уже двинула кулаком по стойке стеллажа. Коробка все-таки приняла верное решение и качнулась вперед. Клац-клац поднял взгляд и как-то обескураженно протянул. О! Ворона накрыла деревянная махина, вминая в землю. А Фурию... Облако прожига, что буря взметнулось из сломанного контейнера. Вы нанесли 8998 единиц урона Х2 плюс 129 10 опыта. На миг она откинулась, даже не пытаясь сдвинуть себя тело и обломки. Два нигретенка вслед затем на солнышке лежали, внезапно выстрел прогремел, и одного не стало. Слова сами собой всплывали в памяти. Сталкиваясь с себя клацклацем, удивилась выскочившему окну интерфейса и, не глядя, обчистила тело. Только поднявшись на ноги, ощутила, что все тело переполняет энергия. Лицо пылает, кожу покалывает, а какой-то мотив набирает громкость на периферии слуха. Только тогда вчиталась в описание эффекта, дарованного порошком. На вас повесили дебаф «Краш Килл Дестрой». Две минуты. «Краш Килл Дестрой». Ваши выходки повеселили третий ярус проклятой бездны. Герцог Вангарель Неистовой поставил следующую композицию в исполнении Оркестра Демонов имени Клана 27 специально для вас и передал послание «Развлеки меня, насекомое». Первые 30 секунд вы не чувствуете боли. Каждые 10 секунд болевые ощущения будут увеличиваться на 15% до плюс 150%. Получаемый урон снижен на 50%. Каждые 10 секунд получаемый урон будет увеличиваться на 10% до плюс 100%. Наносимый урон увеличен на 50%. Каждые 10 секунд наносимый урон будет уменьшаться на 10% до минус 100%. От математики у Арчанки заболела бы голова. Да только сейчас там нарастала музыка. Поэтому думать получалось трудом. Для себя она сделала всего два вывода. Первый. В ее личном списке мразей, которым при случае надо провести лоботомию дрелью, прибавился еще один клиент. Второе. У нее лишь капля времени, чтобы разобраться с мистером Ухмылкой, пока это еще физически можно провернуть. Неосознанно притоптывая в такт мелодии, фурия проревела во всю мощь легких. «Ройте могилы, хватайтесь за вилы, когда я являюсь!» «На Драгуле!» «На Растен! Дружок! Иди-ка сюда!» Огненная инферно, поглотившая склад в этот момент, ее беспокоила в той же мере, как цены на баррель нефти или мнение соседки, сидящую подъезда. За спиной послышался шум плавно опускающегося тела. «Признаю, ты стоишь кое-чего, стерва!» Дернул щекой Дроу. «Но итог окажется неизменным. Тебе пасть закрой!» «И доставай свою зубочистку!» — крявкнула девушка. Эльф откинул через плечо свой горчичный плащ и вытащил двуручный меч из ножен. «Посмотрим, что ты скажешь, когда я затолкаю эту зубочистку тебе в глотку!» — плюнул Нерастен. «Цветы бы хоть купил для начала!» — хмыкнула Фурия, срываясь с места. Сломанная рука больше не донимала ее, усталость испарилась... Неуверенность и страх оказались вымыты из тела волной кипящей энергии. Она желала лишь сражаться, яростно и беспощадно. К чему все эти тактические уловки, ловушки и прочие малодушные хитрости? Голоса в ее голове шептали, что есть лишь честная сталь и сладкий вкус вражеской крови, а ничего иного ей и не надо. Текст системных уведомлений казался народным и чуждым. Все эти загорючки только раздражали поскольку отвлекали от главного – вакханалии боя. Арчанка кружила вокруг эльфа, обрушивая на него удар за ударом. Чтобы парировать вражеский меч или применить какую-то способность, приходилось прилагать недюжное упорство, и тогда шепот отвечал недовольным шипением. Дроу бился умело, но в сравнении с тем же сержантом, чьи навыки она лицезрела на платформе лифта, разбойник действовал как «разбойник», Пытался подловить ее каирзным финтом или обманкой, подставлялся как бы случайно и тут же наказывал ее контрударом. Косой удар секиры главарь принял на подставленный меч, и на секунду они замерли лицом к лицу. В противостоянии чистой силы она проигрывала, и довольно сильно. Сантиметр за сантиметром топор клонился в сторону, поэтому, недолго думая, она впечатала свой лоб в покрытый шрамами нос Нарастена. «Скрип на моих зубах, твой обгорелый прах!» Почти блаженным восторженным тоном прорычала Арчанка. Нарастен на миг даже опешил, и в глубине его глаз зародилось зерно сомнений. Фурия прекрасно видела, что ее поведение нервировало врага, но, честно говоря, ей было плевать, она старалась не ради него. Чтобы выпить среднее зелье исцеления и восполнить утраченное здоровье, Пришлось приложить не меньше усилий, чем для возвращения контроля над собственным телом, когда отведала мозга Грифона. Помогла мысль аргумент, что зелье продлит этот бой, продлит этот экстаз, и стало чуть проще управлять собой. Нарастен отнюдь не являлся гениальным фехтовальщиком. Он пропускал удары, ей удалось опустить его здоровье до 12 тысяч, то есть чуть ниже 50%. Проблема заключалась в том, что с каждой секундой Боль от полученных ударов нарастала вместе с входящим уроном, а ее удары слабели. Только это ей не мешало. Девушка почти приветствовала эту боль. Она позволяла усилить эмоции от схватки. В какой-то момент вместе с очередным ее бешеным воплем сам собой активировался яростный крик. Пропустив над собой в очередной раз клинок, она с трудом использовала стальной шквал, врубаясь в доспехи Нарастена. Три грубые раны прочертили тело эльфа, отбрасывая на шаг, а фурия лишь прыгнула следом. Обхватив топорищем его шею, вошла в клинч и вбила колено прямо в пах. На секунду задержалась подле и шепнула на ухо. «Слушай, детский плач, я это твой палач!» И нарастен дрогнул. Он не являлся фанатиком. Его интересовали деньги и власть. Он не собирался давать жизнь за парочку ничтожеств, что даже с полоумной двуживущей не смогли справиться. А она... она нервировала его. От помешанных можно ожидать чего угодно. Он лично видел однажды, как какой-то бездомный насадился на нож одного из членов его прошлой банды, просто чтобы оказаться поближе, после чего воткнул большие пальцы в глаза бедняги. Тот тронутый окочурился, но и Гриангадюка вскоре последовал за ним. Эльф Оха взлетел с места вверх. «Провалить от этой суки!» Нарастен поплыл в воздухе в сторону дырки в крыше, что образовалось, когда выгоревшая часть рухнула внутрь. «Мы еще не закончили!» — рявкнула девушка. Головарь лишь повернул лицо в ее сторону, все так же двигаясь к пробойне. «С тобой закончат другие. Синдикат захочет узнать, кто уничтожил одну из их точек». Эта мысль почти подняла ему настроение. «Мы еще не закончили!» – проревела Фурия. Нарастен хотел отмахнуться, но Арчанка прыгнула. А потом прыгнула еще раз, оттолкнувшись от воздуха. Эстрикс милостивая!» Она вцепилась в его ноги и, качнувшись, оказалась у него за спиной. Взгляд внезапно заслонила знакомая материя. Долбаная тварь накрыла его лицо плащом, и силой натянула, перекрывая воздух. Растен пытался вырваться. Он царапал это прекрасное медовое полотно плаща, тянул его прочь от лица, но девушка сидела плотно, словно пиявка обхватив ногами его бедра. А потом стало еще хуже. Каким-то образом Арчанка перекрутила ткань вокруг горла, удавкой стискивая его. Он ощутил, как сгруппировавшись эта тварь уперлась ему в плечи ногами откинулась назад, натягивая плащ еще туже. «Воздуха! Богиня! Нет!» Легкие требовали сделать хоть один вдох. Левитация отказала одновременно с тем, как померкло его сознание. Последнее, что он услышал, был голос проклятой девки. «Я за твоей спиной! Дьявол всегда с тобой!» Очередной мокрый удар кулака землю привел ее в себя. После того, как полузадушный Дроу потерял сознание, заклинание, поддерживающее его, в воздухе отрубилось. Падая, она успела оказаться сверху, вбивая его в закопченный пол. Нарастен зашелся в сухом надсадном кашле, что звучал для нее оскорблением. Этот червь посмел выжить. Места для осознанных действий в ее разуме не осталось. Мозг лишь зафиксировал гроздь дебафов, усеивающих фрейм-дроу, как нарывы обитателя Лепрозория. Она просто ударила на наотмашь в эту исчерченную шрамами рожу. Один раз, второй. На третий раз нос чавкнул, сменаясь на бок. Оглушенный эльф еще пытался вяло защититься, но она раздраженно отбросила его руку в сторону. На пятый вылетели два передних зуба пропоров ей пальца. Фурия оседла эльфа и лупила на наотмашь, не соизмеряя силы и не обращая внимания на состояние своих рук и количество жизней. На десятом ударе не выдержала челюсть, выскочив из пазов сустава. На тринадцатом лопнул правый глаз. На семнадцатом скулы вмялись внутрь головы. На двадцать третьем с мокрым хрустом голова сложилась, стреляя содержимым в стороны. В себя она пришла на сорок седьмом, когда осознала, что ее рука раз за разом вминает влажную пасту в каменный пол. Нарастен давно покинул бренный мир, но ярость, владевшая ею, оказалась столь огромна, что она просто предпочла это проигнорировать. Безумие, наконец, покинуло девушку, оставляя в закромах сознания мерзкие напоминания о потере себя, об утрате контроля, о том, как она поддалась чужим желаниям и чужой воле. «Я доволен тобой, насекомая!» Грудной голос прозвучал внезапно у нее в ушах, сменяясь лающим смехом. Постепенно стал тише и пропал. Взрывы звучали все чаще и все ближе. Зона, закрытая стеллажами, давно превратилась в ревущее пекло. «Останься она там, обратно уже не выбралась бы!» Ворох уведомлений плавал перед глазами, вызывая глухую злобу. Сверху падали обломки горящей крыши, Черный клубящийся дым достигал коленей. Лишь прибавка, даруемая ее новым кулоном, позволила ей до сих пор не задохнуться. Но даже так увеличенная полоска воздуха постепенно опускалась вниз. Плюс 324 806 опыта. Ваша сила повысилась до 44. Плюс 1. Ваша ловкость повысилась до 14. Плюс 1. Ваше владение топорами повысилось до 28. Плюс 4. Получен 25 уровень. Плюс 2. Ваша выносливость повысилась до 50. Плюс 4. Ваш интеллект повысился до 25. Плюс 2. Ваша сила повысилась до 48. Плюс 4. Получены 2 единицы талантов. Всего 3. Вы получили достижение. Ужас, летящий на крыльях ночи. Ранг первый. Один из трех. Только свистни он появится. Описание. Уничтожить целиком одну банду, принадлежащую криминальному миру Виаширона. Награда. Урон по закоренелым правонарушителям увеличен на 10%. Ваше имя становится известно в подпольной среде. С вероятностью 15% драку с вами предпочтут избежать. Вы получили достижение «Кулак ярости», ранг 1 один из трех. Если то, что ты говоришь, правда, Шаолинь и Вутенг тенг могут быть опасны. Описание. Нанести цели ранга босс до 50 уровня, больше 25% урона голыми руками, а затем убить ее также без использования оружия. Награда – Урон без использования оружия увеличен на 10%. Целых 3 секунды позволила она себе не двигаться, собираясь с мыслями. Наконец, кряхтя поднялась и пробормотала. И вот один совсем один, тоскою сердце сжало. Пошел повесился и он. И никого не стало. Фурия собрала добычу с дроу и, подумав, рубанула топором, отрезая заляпанную буром некогда белую косичку эльфа. Время платить по счетам. Ранг необычный. Клиос Квалыга попросил у вас вернуть его деньги, выданные в долг не самым честным личностям. Задача. Вернуть 550 золотых или купчую на винокурню. Ноль из одного. Обновлено. Задача. Вернуть 550 золотых или купчую на винокурню. Один из одного. Дополнительная задача. Получить моральную компенсацию от должников в том или ином виде. Ноль из одного. Обновлено. Получить моральную компенсацию от должников в том или ином виде. Один из одного. От выхода из склада ее отделяла ревущая стена огня. Замотав голову своим меховым плащом, она отошла назад и побежала, ускоряясь с каждым метром. Чем ближе оказывался выход, тем жарче становилась ей в своих доспехах. За два шага до огня она чуть не струсила, чуть не затормозила. Истошно заорав, влетела в пламя. Чтобы пробежать его насквозь, ей пришлось сделать три шага. Всего три. Самые долгие секунды в ее жизни. Они тянулись бесконечно медленно, как те мгновения на склоне горы, как та сраная ель, выросшая из ниоткуда, забравшая у нее ноги. «Вам нанесли 4218 единиц урона. Их полтора». Фурия завыла от боли, совершая первый шаг. Волосы сгорелись вместе с плащом из барса, весело шкварча. Попытки отрешиться от ощущений ничего не принесли. Она чувствовала каждый сгорающий нерв. «Вам нанесли 4978 единиц урона. Икс полтора. Арчанка чуть не споткнулась, и это наверняка стало бы точкой». Все металлические части брони раскалились до красна, причиняя еще больше кипящей боли. Хотя, казалось бы, куда еще? Простор для роста, как выяснилось, имелся. Перчатки приварились к пальцам. поножи врезались в бедра, сковав спазмом ноги. Вам нанесли 5587 единиц урона. Х-полтора. Девушка вылетела из захваченного пламенем здания, как исторгнутый бездный демон. Врезалась в зевак, что столпились вокруг него, охая и обсуждая произошедшее. Она покатилась по земле, ощущая каждый камень брусчатки, каждую кочку. Доспехи, ставшие раскаленной клеткой, стискивали со всех сторон. Рука, скрюченная как лапа дикой птицы, потянулась к поясу, где лежали зелья. Глаза слепо шарили по фрейму, считывая информацию. Из 19200 единиц здоровья осталось всего 4417. На вас повесили дебаф «Горение». «Горение». Цель теряет 22,5% здоровья каждые 3 секунды, пока огонь не будет погашен. Вам нанесли 4200 единиц урона. Она тянулась к поясу целую вечность, в реальности несколько секунд. Осталось всего 217 единиц. «Я умру, я не успею! А если даже успею, у меня нет сил сбить пламя!» выцарапала неслушающимися пальцами пузатую склянку и прижала к губам. Вы исцелили себя на 9600 единиц здоровья. Набежавшие отовсюду фигуры начали заворачивать ее в тряпки, похоже плащи, и каждое спасительное касание прижимало раскаленные доспехи к чувствительной, как голый нерв, коже. Фурия выла, орала и мычала что-то нечленораздельное. Грозила немыслимыми карами своим случайным спасителям, обещала отрезать, расчленить и отгрызть. Судя по встревоженным лицам, а не разъяренным и возмущенным, ее не поняли. Она отрубилась, как ей казалось, на несколько минут, а в себя уже пришла лежа в незнакомой комнате. Два ряда коек, утилитарная обстановка. Какая-то эльфийка сидела к ней спиной, покачивая изящной туфлей и читая толстый томик. «Тебе повезло, идиотка», — произнесла Таня, оборачиваясь. «Если бы вместе с нарядом пожарных не пришла стража, тебя забрал бы синдикат. Жители видели, как ты выбежала с базы на Ростена. Благодаря Эстрикс, что один из бойцов приметил тебя в кабинете Дальниселя». Фурия пощупала себя. Заглянула под нагрудник. «С кожей и волосами все в порядке». Если бы не магической игровые условности, она наблюдала бы сползающую с костей плоть. Итог сильнейшего ожога. Порадовалась, что реализм так далеко не зашел, а вот экипировки повезло меньше. Прочность большинства предметов снизилась наполовину. В памяти, само собой, сплыло проклятие Ленорма, благодаря кому огненный урон усилился в полтора раза. Этой проклятой ящерице она может быть... Частично благодарна за перенесенную пытку. «Спасибо», – неуверенно пробормотала Арчанка, пытаясь кое-как выразить признательность за свое исцеление и спасение. «Да мне плевать, по большому счету», – не глядя на нее ответила Шервана. «Работа». Беззвучно выругавшись, девушка покинула комнату. Клеос аж подпрыгнул от испуга, когда на стол его комнаты в таверне Фурия припечатала... Несколько предметов. Пропитанная кровью косичка. Трофей. Вы чувствуете, что кто-то заинтересуется этой находкой. Спекшиеся игральные кости. Трофей. Вы чувствуете, что кто-то заинтересуется этой находкой. Купчая на винокурню. Необычная. Требуется по заданию. Позволяет владеть и распоряжаться недвижимым имуществом в районе жаровни Аскеша. В последнюю очередь она высыпала на заляпанный стол горсть монет. «Тебе удалось?» – удивленно протянул Клиос. «В смысле, тебе удалось?» – поправился гоблин. «Нисколько не сомневался в твоих талантах, Фурия». Девушка лишь криво улыбнулась. Если бы знала, как придется прорываться сквозь огонь, в жизни не взялась бы за это задание. «Итак, ты получил, что хотел?» «Да», — смиренно склонил голову коротышка. «Сам Мэр покровитель торговли, направил тебя ко мне. Теперь сделка завершена по всем правилам». моя Доля?» — требовательно протянула руку девушка. Э, -э «Безусловно». Гоблин не очень охотно, как показалось ей, подвинул в ее сторону несколько стопок. «Бонус за...» — пощелкала пальцами Арчанка. — Моральный ущерб. Да и план я перевыполнила. Ты просил деньги или бумажку. Я принесла и то, и другое. — Я готов предоставить тебе один любой предмет из моего ассортимента на выбор. — вздохнул Клиос. — Это в качестве моральной компенсации, конечно. Ты же не пытаешься меня обмануть, а, Клиос? — подняла вопросительно бровь Арчанка. Тебе напомнить, что делают с обманщиками в нашем стойбище? Надо все-таки выяснить, что... Ваше запугивание повысилось до семи. Плюс два. Нет-нет, ты права. Это только первая часть. Я дам тебе... Я предложу... Какую-нибудь херню, четко поняла девушка. Я хочу в дело. Что? Выпал в осадок коротышка. Винокурня? «Ты же не будешь ее продавать. Я хочу в долю». «Но это ведь...» «Слышишь, редиска остроухая?» Подалась она вперед на локтях. «Это не ты там по раскаленным углям своей мощи таскал. Я нахрен чуть не сгорела!» И потом внезапно осознала фурия. «Тебе же партнер нужен?» «Нужен. Кто-то должен решать силовые вопросы. А то опять со спущенными штанами будешь убегать из города». «Когда ты так это говоришь?» Призадумался Клиус. «Да, мне понадобится сотрудник, который может решать деликатные проблемы». «Партнер», — припечатала девушка и протянула руку. «Партнер», — тяжело вздохнул зеленый коммерсант и пожал ее. «Вы получили достижение Оргфеллер, ранг первый, один из трех». Позвольте мне сказать вам кое-что. В бедности нет никакого достоинства. Я был бедным человеком, и я был богатым человеком. И я выбираю быть богатым в каждый гребанный раз. Описание. Стать совладельцем одного бизнеса. Награда. Количество золота, получаемого в награду за выполнение заданий, увеличено на 10%. Время платить по счетам.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 275 золотых. Вариативно в зависимости от компенсации. Задание выполнено. Плюс 94 867 опыта. Плюс 275 золотых. Репутация с Клиосом повышена на 5000. Дружелюбие. Расцепив хватку, он приложился к кружке с пивом. и осушил, не отрываясь. Посмотрел на нее хитрым взглядом. Твоя доля 20%. С крыговоркой протораторил партнер. Так значит? стукнуло кулаком морчанка: С таких винтов начинаешь наши добрые партнерские отношения? Торговался Клиос отменно, пришлось ей признать. Они до хрипоты спорили и ругались, чтобы в итоге сойтись на 40%. Выше гоблин просто отказывался поднимать эту цифру. Он приводил убедительные в своей стройности аргументы, ссылался на объем работы, который ему придется выполнить, рисовал сложности, с которыми столкнется их молодой бизнес, лишенный покровительства синдиката, рвал на груди рубаху, конючил и бился головой о стол. Ладно, ладно, не бился он башкой о дерево. Но был очень близок к тому. Фурия уступила. Пусть лучше такой пассивный источник дохода, чем никакой. Сидя в снятой на ночь комнате все той же таверное, она разбиралась с добычей. Склад-складца она вытащила два с половиной золотых и колечко, а с Нерастена целых 470 золотых, из которых лишь 250 являлись целью задания. Поэтому остаток она смело присвоила себе. В дополнение к презренному злату нашла наплечники и плащ. Ту самую мерзкую тряпку, которой придушила бандюгана. Уж на что ее корежило от вида этой ветоши. Но параметры по всем фронтам превосходили чудесный подарок кожевника. Да и реликвия все же. Пыталась она утешить себя. Ободок проворной руки. 38 уровень. Необычная. Слот-палец. Прочность 380 из 380. Плюс 19 к ловкости. Плюс 9,5% к скорости перемещения. А плечи костяной улыбки. 42 уровень. Редкая. Слот плечи. Тип латы. Прочность 420 из 420. 8100 брони. Плюс 29 к силе. Плюс 28 к выносливости. Плюс 10,5% к шансу уклонения. Пелерина амбициозных устремлений. Нарастен всегда знал, что красноречие позволит ему взобраться на вершину, когда грубая сила кажется бесполезна. 25 уровень. Редкая – реликвия. Слот – спина. Прочность – 250 из 250. 1100 брони, плюс 11 к силе, плюс 11 к ловкости, плюс 11 к выносливости, плюс 15% к скорости повышения навыка убеждения, плюс 15% к скорости повышения навыка запугивания. На прощание погладив мягкую голову Барса, Арчанка экипировала плащ, лишь покачав головой. Что дизайнеру стоило не делать его таким позорным? Покрутила в руках плечи в виде рогатых, скалящихся черепов. За его ублюдочный вкус в одежде она готова была прибить на Растена второй раз. Сокрушаясь, убрала до лучших времен кусок доспеха вместе с кольцом в инвентарь. Из доступного ассортимента Клиоса она выбрала сапожки. Свои как-никак на 15 уровней уже переросла. Редких предметов у него, увы, не нашлось. Тяжелые наголенники наемника. 24 уровень. Необычное. Слот. Ступни. Тип. Латы. Прочность. 240 из 240. 2700 брони. Плюс 12 к силе. Плюс 12 к выносливости. Фурия вытянулась на кровати, обдумывая произошедшее в доках. Безумие, охватившее ее, явно не тянуло на обыкновенный эффект прожига. Все эти наркоши, толпами заходившие за дозой, вряд ли рвались к ощущению всепоглощающей ярости. Значит, дело в этом засранце. Гоша, он же Гога Свирепый или как там его? Отмотал лок назад. Герцог Вангарель неистовый. Обладатель надменного голоса и этого режущего уха смеха. Что еще за хмырь? Беглый поиск по форуму принес прорву информации теологи Виаширона считали свой ад вполне реальным, и у них имелись все для этого основания. Та самая проклятая бездна или просто бездна, которую частенько вспоминали встреченные ей персонажи, являлась финальной точкой назначения для местных грешников. Кто-то, правда, считал бездну всего лишь отдельным планом, параллельным измерением, которое существовало в самодостаточном виде. С обитателями бездны жители Виаширона сталкивались пусть и не часто, но регулярно, и в основном такие встречи несли разрушение и смерть. В религиозном труде епископа Бенигара, который цитировал на форуме некий «Пластик Фломастик», говорилось о четырех ярусах бездны, и у каждого из них имелся свой правитель. Этот самый Вангарель заправлял третьим ярусом, посвященным бесконечным войнам и сражениям. А теперь, внимание, вопрос на от Евдокии Мартыновны из села Нижней Жобки: «Зачем я сдалась этому демоническому хрену и что ему от меня надо?» Отвечает Авра... Фурия? ХЗ? И это неверный ответ. Один-ноль в пользу телезрителей. Так, если начинаешь вести с собой полноценный диалог, точно пора спать. Фурия дунула на свечу и перевернулась на бок, проваливаясь в сон. Танкая, мажордом старшего дома Бентар, имела две отличительные черты. Во-первых, она носила очки, весьма изящные явно стоявшие, как две полных экипировки фурии. Во-вторых, ее внешность весьма сильно клонилась к андрогиности. Этому способствовали и резкие скулы, и высокий лоб. Однако все вместе, на удивление, создавал образ исключительно нет некрасивой, и уж тем более не однако определенно необычный где-то даже интересный. В общем, по мнению Фурии, Танкая могла бы играть главную женскую роль в каком-нибудь артхаусном фильме. Из тех, где режиссером значится европеец с непроизносимой фамилией, а герои мучительно долго смотрят в кадре друг на друга и молчат. В конце они чаще всего умирают под инди-поп. Именно на такое кино я чаще всего водил Тем бывший. Довершали картинку, волосы сложенные в высокий конский хвост, длинные сережки, несколько косичек и завитки татуировок на острых щеках. Девушка даже замерла на миг, изучая эльфийку. Вчера освещение скрывало много, сейчас же, оказавшись внутри особняка, она могла спокойно изучить эту упрямую козу, что не пустила ее сразу к матриарху. Говорила мажордом спокойным и ровным тоном, спину держала прямо, будто проглотила аршин, а двигалась плавно и неторопливо. Просто образцовый слуга. Когда в назначенный час девушка начала барабанить по двери, эльфийка лишь молча кивнула ей и велела следовать за собой. Петляя по одинаковым, как зерна риса, коридором, Они вскоре достигли зала для аудиенции на третьем этаже. Двойные двери распахнулись, чтобы явить просторное помещение с высоким потолком. По периметру комнаты кучковались дроу самого разного ранга и профессий. Арчанка видела стражников, бдительно следящих за каждым, гвардейцев-аристократов, четверкой окруживших высокий трон, непонятных, но хорошо одетых товарищей, шушукающихся между собой. Их она так и хотела отнести не ток к Аристо, не ток торговцам. Двуживущая фурия из клана гремящего пика хорошо поставленным голосом громко объявила тонкая и согнулась в поклоне ровно на 90 градусов. Девушка же осталась стоять, лишь символически опустила голову, почти кивнула. «Угу, может, еще на колени упасть? Книксон выдать? Дроу изучала ее с интересом а кто-то с откровенной враждебностью. Видимо, ее поведение не всем пришлось по нраву. И пока не пялились на арчанку, она рассматривала самого матриарха. Если мажордом Фурии напомнила мальчика, тот в женственности отказать не получилось бы при всем желании. Роскошная фигура и правильные черты лица так и бросались в глаза, навевая ассоциации с героинями картин. Не рубинсовских массивных теток, а что-то из мухи или, быть может, букета Чахурского. Попытки матери вдолбить в голову молодой Авроры немного прекрасного заняли целый пласт ее детства. 105 уровень. Однако не хухры-мухры. Очарование только усиливалось за счет правильно подобранной одежды. Изысканного карминового платья, грива блестящих белоснежных волос и золотистых татуировок вокруг глаз эльфийки. Она бы ни за что не призналась даже на смертном одре, но порой ей самой хотелось нацепить что-то похожее, какое-нибудь длинное, откровенно дамское облачение. Наряд матриарха как раз попал в этот список, вызвав глубокую зависть. Пигалица в халате. Фурия дернула щекой и нахмурилась. «В таком, небось, резко двинешься, уже по швам разойдется». По правую руку от величественного матриарха в небольшом кресле сидел подросток. Сидел достаточно ровно, отнюдь не развалившись и перебросив ногу через подлокотник. И все же чувствовалась в нем некоторая вальяжность. Во многом благодаря легкой ухмылке, блуждающей по его губам, и непослушной челке, словно с расческами парень вел длинную беспощадную войну. И пока что он выигрывал. Молодой эльф Фурии понравился сразу. Он явно не воспринимал все происходящее всерьез, и это выгодно отличало его от своих сородичей. Одетый в фиолетовую двубортную куртку, застегнутую на левой половине груди, ей напомнил не то певца, не то актера на интервью. «Что привело тебя, Фурия, в мой дом?» – бесстрастным голосом спросила матриарх. Девушка даже замешкалась на миг, так увлеклась изучением обитателей. «Меня послал вождь Ингакхар. Дело касается его брата». Голосом она попыталась передать важность сказанного, доставая из сумки пластину печати. Беседовать при такой толпе своей миссии никак не хотелось. Тальврая бросила быстрый взгляд на гравированный металл и лишь легонько махнула рукой. Жест можно было трактовать как угодно, но посетители один за одним начали покидать комнату, Почтительно кланяясь и стараясь не поворачиваться к эльфийке спиной. В итоге в комнате осталось лишь четверка гвардейцев, тальврая и подросток. «Итак, что от меня понадобилось вождю?» Взяла первенство эльфийка. «Он попросил меня найти своего брата». «Опять?» Нахмурилась тальврая. «Все прошлые попытки не принесли успеха. Сколько еще посланцев должно сгинуть?» И тем не менее. Расскажите все, что знаете про исчезновение его брата. Как удалось выяснить моим агентам, отряд Грокха остановился в таверне объятия душителя. «Я бы не назвала эту забегаловку таверной», вклинилась Арчанка. «Тебе известно сие заведение?» Склонила голову на бок Тальврая. «Я в нем ночевала. История циклична по своей природе», пожала плечами Дроу. «Неудивительно, что она ведет нас по кругу, как ездовых животных. Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль», – внезапно продекламировал подросток, улыбаясь. «Матушка права. Все, что нам остается, – это следовать зову истории, хорошо отыгрывая наши роли». «Прошу простить моего сына. С тех пор, как Ашенри увлекся театральными постановками несколько лет назад, В нем проявился чрезмерный драматизм. Не станешь же ты отрицать, что мой маленький театр приносит нам приличный доход? Хмыкнул эльф. Не стану, улыбнулась Тальврая. По крайней мере, твоя претенциозность уравновешивается наследственной прагматичностью. Почему они не остановились в вашем доме? Вернула разговор к нужной теме Фурия. Мы хотели сохранить переговоры в тайне. «Даже в нашем доме имеется слишком много ушей и длинных языков». Очевидно, не получилось. Охрану Грокха отравили в собственном номере, а сам он пропал. Мои агенты излазили все вокруг, но не смогли найти какие бы то ни было улики. «И если бы избавились от тетки Танкая, количество ушей и языков точно сократилось бы», – язвительно бросил подросток. У матриарха сестра служат мажордомом? Не начинай. Тебе прекрасно известны условия нашей договоренности. На ее месте могла быть я. А Шенри лишь поморщился и заметил. Улики не нашли. Но мы знаем, что старший дом-дуэт вынюхивал точку назначения нашего эмиссара. Это едва ли можно считать серьезным доказательством их участия в похищении брата-вождя. Парировала матриарх. Все дома стремятся добыть как можно больше информации. Никогда не знаешь ее истинную ценность, пока не станет слишком поздно. Пусть так, но это единственная ниточка, которой мы располагаем. Если хочешь найти Грокха, начни с дома доэт, Переключился он на Фурию. Брата-матриарха частенько можно найти возле арены пепла и крови. Тальврая поджала губы. Молодости свойственна поспешность. Повторюсь, слишком рано обвинять их в произошедшем. Расспроси владельца таверны, осмотри номер. Быть может, тебе удастся найти какие-то следы, что упустили мои подчиненные. Долгий путь домой. Ранг редкая. Вождь клана Гремящего Пика рассказал вам о своем пропавшем брате, исчезнувшем в дебрях Аскеша. Задача. Узнать, что стало с Грокхом. Обновлено. Задача. Переговорить с трактирщиком. Ноль из одного. Задача. «Осмотреть номер. Ноль из одного». «Задача – переговорить с представителем старшего дома Дуэт до Ноль из одного». «Спасибо за информацию. Я займусь дальнейшими поисками». «Будь осторожна, Фурия!» – донес ей спину тревожный голос сына матриарха. «Кто бы ни стоял за случившимся, свою безжалостность он уже доказал».